Глава 20 Крайне одарённый тип. Илья не очень-то понял, как он оказался в этом месте. Он вроде приехал к старухе за своей будущей женой, но дома её не нашёл. Нет-нет, не просто её самой в домике не застал, а самого дома не было. Только ямище с неровными краями, словно порезанными чем-то огромным и острым. А сюда я как приехал? недоумевал Илья, осматриваясь. «И почему все такое странное? А, это я сижу на полу. А почему? И чего это я весь такой неопрятный?» Его одежда и правда пребывала не в лучшем состоянии, словно от души поработав половой тряпкой у входа. «Ничего не понимаю», — проговорил Илья вслух. «И чего же вы не поняли?» Звучный голос заставил Илью поднять голову, и уставится в полусумрак, скрывающий от него дальнюю часть богато обставленной комнаты. э а вы кто?» спросил Илюша. «Вопрос не в этом, а в том, кто вы». Холодно ответили ему. «Я? Я Илья. Имя можно даже столбу дать, а вот за именем-то что?» «Ничего хорошего!» ответил кто-то за спиной Ильи. Он с трудом повернулся, и встретился взглядом с абсолютно чёрными глазами, в которых, кажется, даже радужки не было, только один зрачок. Илья поёжился, вздрогнул, и тут же словно прояснилось в его голове. — Погодите, это же я вас там, там видел, это вы меня в яму, того, толкнули, а потом... Он ещё раз помотал головой, но избавиться от ощущения абсолютной неправильности — притаившийся в его памяти, так и не смог. Он точно помнил о том, как этот тип превращался в ворона. Какой разумный человек в это поверит? Да никакой. Именно так и решил Илья, явно считавший себя очень разумным. «Видать, упал в яму, ударился, вот и померещилось», — подумал он. Уверившись в этом, он уже с претензией обратился к черноглазому. «И почему это ничего хорошего?» «А что хорошего-то в тебе?» — пожал плечами тот. «Жадность, скупость да жестокость». «И вовсе я не жестокий», — возмутился Илюша. «Да, а похищать девушку и заставлять ее выйти за себя замуж под зельем повиновения — это что?» «Не жестокость, скажешь?» «Да еще и глупый до кучи». «Почему глупый-то?» — даже как-то оскорбился Илья. «А ты подумал, что жене скажешь, когда зелье закончится?» Криво усмехнулся Черноглазый. «Э, ну она же не знала бы, что зелье пила!» Не успев сообразить, что об этом лучше бы помалкивать, ляпнул Илья. «А потом я бы ей детей сделал, сказал бы, что их не отдам, и куда бы она делась?» «Да уж, тоном, которым обычно говорят о чем-то категорически неприятном», произнес невидимый ему собеседник, сидящий в полусумраке. «Прямо-таки богато одаренный тип. А что ты за услуги, Корге, должен был отдать? Не говори, что душу, у тебя ее так мало, что и на информацию о девушке не хватило бы». «Ларец, мою шкатулку!» промямлил Илья, у которого почему-то язык за зубами нипочем не удерживался. «Это какую же?» заинтересовался невидимка. Она тюрема умеет строить. Старуха сказала, что это ее родовая вещь, но, кажется, врала. Крамишь. Я не трогал его сумку. Наверное, она там. В багажнике и в салоне машины ничего не было, — ответил Черноволосый, доставая из-за двери вместительную сумищу Илюши. «Это моё взвыл Илья, потянувшись к сумке. «Никому не отдам!» «Да кто тебя спрашивать-то будет?» Удивился черноволосый, обходя пленника и выставляя свою ношу на стол начальства. «Украли!» — взвыл обобранных Илья, осознав, что подняться и отобрать сумку у него как-то не получается. «Полиция!» «Крамишь, вызывай полицию!» Решительно велели из полусумрака. «У нас тут человек, который по сговору с преступницей собирался похитить девушку, а поить ее неизвестным средством — и насильно взять в жены. Почему-то Илья о своих поступках с точки зрения закона не думал, так что сейчас только хрюкнул. «Хрррр! Нет, стойте!» «Крамишь, стой! Наш посетитель что-то сказать хочет. Может, умная?» «Не надо полиции!» Затрясся Илья, припомнив, как читал что-то о похищении людей. Вроде как это сильно не одобрялось. «Но... No, но вы же меня тоже того похитили!» «Мы? Да за кого вы нас принимаете?» Возмутился хорошо поставленный голос. «Конечно нет. Вы упали в обморок в лесу. Крамиш, чего там испугался наш упитанный негость?» «Птицу. Рядом птица пролетела, а он как завизжит, как отпрыгнет, прямо как поросенок. Вот и грянулся бестолковый о корень дерева. Не мог же я его там бросить!» «Тоже верно, одобрили его». Теперь-то все недоразумения разрешились. Вы же поняли, что мы вас спасли вообще-то. Э, э пока не знаю, только... только вот как вы о девушке узнали. Как мы узнали о девушке, Заинтересовались из полутени. Так от спасенного и узнали, обстоятельно объяснил черноглазый, Он всю дорогу чего-то бормотал. Да такое странное, что я не решился его в больницу вести. Ещё наболтал бы там чего-нибудь. Да, он мог, согласился с ним голос. А почему я встать не могу? удивился Илюша. Потому что ж, -ж жад -х -х -х слишком увесистый, закашлялся черноволосый. Припаялся к полу и всё тут. Помоги нашему не гостю оторвать его организм от пола, приказали черноволосому а тот с неожиданной лёгкостью переместил упитанного Илюшеньку на стул. Теперь Илья видел силуэт широкоплечего человека с неожиданно пышной шевелюрой, сидящего за столом. — Итак, за сколько вы согласитесь продать шкатулку? — спросил у Ильи этот тип. — Она очень дорогая, не продаётся, — заявил Илья. — А если подумать, — усмехнулся собеседник, — если хорошенько подумать, «Вы уже попытались ее задорого продать. Едва похитителем не сделались, да чуть жизни не лишились. Корга бы вас в покое не оставила». «Да, почему-то он внезапно поверил этому незнакомцу, припоминая, что старуха вела себя странно, да опугала его». Э, «Э, тогда я хочу за шкатулку миллион евро». «Хорошо, если вы ее откроете, конечно». Усмехнулись ему в ответ. «Она не открывается!» «Тогда я заплачу вам поменьше». Собеседник назвал сумму, которая в первый момент показалась Илье невозможной, немыслимо маленькой, но он сообразил, что они тут вообще-то могут просто отнять у него ларчик. Благо слева от него стоял и нехорошо ухмылялся черноволосый тип. «Эх, ладно!» — вздохнул Илюша, прикидывая, что пентхаус у него все равно остался, обвинений в похищении и прочем он избежал. Правда, и огромного богатства не получил, но зато цел останется, не иначе, как его опасливость и трусоватость напали, побили и победили жадность. «Согласен. А где моя машина?» «Там, где вы ее оставили, разумеется. Мы ж не угонщики», — хрипловато ответил Черноглазый. Илья поднялся со стула, Подошёл к столу, достал из сумки ларчик и взялся за протянутую ему пачку купюр, пытаясь рассмотреть лицо того, с кем говорил. Правда, почему-то не преуспел, словно перед глазами всё плыло. «И где же вы так испачкались листа? Покупатель ларчика усмехнулся, коснулся плеча Ильи, будто отряхивая его от грязи, а потом ловко перехватил свою покупку. «Прощайте, не поминайте лихом!» Это было сказано с такой усмешкой, что Илья поневоле встревожился. Зато Крамиш заинтересовался. Он прямо нутром чуял, что должно быть еще что-то, но так ничего и не случилось. Так что Бескрайнов выглядел разочарованным, провожая Илью на улицу. Когда тот жадно огляделся, явно запоминая адрес, резко присвистнул. Не гость уставился на него, потом недоуменно помотал головой, Почесал затылок, явно не помня, как тут оказался, и заспешил к метро, прижимая к себе свою сумку с деньгами, но без ларчика. Крамиш вернулся недовольным. «И чего ты такой кислый?» — усмехнулся Соколовский, поглаживая пальцами по резной крышке ларчика. «Я-то думал, что вы его накажете, как он заслужил, а вы ему деньги заплатили и отпустили». «Видишь ли, эта штучка не дается в руки», «Если ее отобрать и не заплатить», — объяснил Финист, кивнув на Ларчик. «А по поводу наказания не переживай. Будет ему наказание, и не только от меня». Крамеш по птичьи склонил голову на бок и уточнил. «А от кого?» «Володя, в этом мире есть законы. Много разных законов. И вот один из этих законов как раз о том, что на крышах многоквартирных домов «Нельзя что-то строить без миллиона всевозможных согласований, проектов, расчетов и разрешений, бумажек, справок, согласия соседей и прочих страшно сложных вещей». «У него ничего такого нет», — протянул Крамеш. «Конечно», — кивнул Филипп. «Тогда от него потребуют здоровенный штраф, куда больше, чем те деньги, за которые я выкупил прислугов». А у такого, как он, самое больное место — это его кошелёк. Но и это ещё не всё. А что ещё? От него потребуют срочно разобрать конструкцию. А там, судя по всему, нормальный такой терем. Много венцов, куча светлиц, догорниц, да сени, подклети, конюшни и всё на свете. Неожиданно слова сложились в ладный ряд, так что Крамиш только глазами захлопал. «Ого!» «То есть это здоровенная домина? И еще какая? И все из толстенных бревен. Короче, все это разобрать и спустить вниз, да еще не порушив при этом остальной дом, будет стоить очень и очень больших денег. И его заставят это сделать. А что самое приятное, так это то, что мне даже руки пачкать не надо. Он рыдать будет горючими слезами без малейшего моего усилия». «Погодите, но вы сказали...» что наказание будет не только от вас, а теперь, говорите, что все без ваших усилий. «Внимательный», — одобрил его Филипп. «Видишь ли, то, что я ему презентовал, действительно никаких усилий от меня и не требовало. Это просто небольшой подарочек, чтобы любая девушка, обманувшаяся его добродушным видом, не попала в беду. Помнишь, как он объяснял, как бы удерживал голубку? Еще бы!» Мрачно кивнул Крамеш. «Так вот, как только он начнет врать про свои чувства к женщине, он будет очень громко и правдоподобно хрюкать, показывая свою истинную натуру». После этого Крамеш выглядел несколько более довольным. Впрочем, не приминул через некоторое время слетать в поселок, где проживал Илюшенька-душенька, и полюбоваться на его первые страдания. «Приятно бескрайного было». «Да, сидит и рыдает над постановлением о демонтаже, а щеки трясутся», — оценил он внешний вид пакостника. «Ладно, сойдет, но уж второй так просто не отделается. Ненавижу предателей». Второй как раз ехал в Москву, чтобы встретиться с той самой старухой. Его начало тревожить ее молчание, так что он сам решил разобраться, не собираются ли его кинуть. «Да, он получил деньги за то, что передал сестру старухе, но обещано-то было ему гораздо, гораздо больше. А вдруг она нашла кого-то другого? А если передумала?» Страдал Владик крепко, даже слишком крепко вцепившись в руль. Он снял небольшую однушку, оставил там вещи, а сам поехал по адресу, который ему назвала старуха. «Какая-то глушь!» — бормотал он, добираясь до того места, где находился старухин дом. А, впрочем, он не особенно-то и разглядывал окрестности, занятый своими мыслями. Стоило ему только представить, как какой-то чужой мужик лапает Светку и получает огромное состояние, у него аж в глазах темнело. «Почему всё опять не так?» «Да, она сказала, что потом Светка будет со мной, и деньги тоже, но пока как это пережить?» Два ворона, практически вплотную преследовавшие Владика, переглянулись с видом исключительного омерзения. «Так, я не понял», — изумился Владик, уставившись на котлован вместо дома. «А где старуха? Где мои деньги? Где Светка?» Дальше он почувствовал, как его шею и затылок обдаёт холодным дуновением ветра. Попытался было обернуться, но не успел. «Красиво ты его треснул!» констатировал Вран. «Не перестарался? Какой-то ты сердитый слишком!» «Нет, скоро будет как новенький», — кивнул Бескрайнов. «А что, сердитый? Представь, что такая падаль к Тане прилипнет! О, ты сходу так взворонился, аж все перья дыбом!» усмехнулся Крамеш, делая вид, что не замечает крайне небрежной транспортировки Владика до машины. Вран его уронил 18 раз. «Ну а что? У него в людском виде, небось, сразу руки ослабли, такое нести!» Усмехнулся он про себя. Света за прошедшие дни немного освоилась. Каждый день говорила с родителями, полностью пришла в себя физически, с удовольствием общалась с Таней. Но та была часто занята, так что голубка от скуки вышла в гостиничный коридор и решила прогуляться там. Прогуливалась недолго. Открылась одна из дверей, и оттуда вышел мужчина. Света замерла на месте, испуганно глядя на него. Правда, через миг выдохнула. За ним из номера поспешила очень красивая светловолосая девушка. Поймала его ладонь, улыбнулась так, что, кажется, в коридоре стало светлее. А незнакомый, и поэтому страшный для Светы мужчина, притянул девушку к себе и поцеловал в висок. «Славные!» Света смотрела им вслед, и ей тоже ужасно захотелось вот так же спешить за любимым человеком, вкладывать в широченную ладонь свои пальцы, улыбаться ему, зная, что в ответ увидит такую же улыбку. И поцелуй ей захотелось, вот такой же, нежный, такой, которым одаряют только своих» которые уже не просто рядом, а в сердце. «Эх, где бы только такого найти?» — раздумывала Света, прохаживаясь по коридору и заглядывая в окна на старинную московскую улочку. Она с улыбкой пропустила пару гусей, которые спешили по делам, но, видимо, из-за их спора не услышала, как открывается дверь соседнего номера, так что появление в критической близости от нее еще одного — Страшного незнакомца просто не заметила, пока не столкнулась с ним. «Ой!» — пискнула она, отлетев от неожиданно твёрдого плеча. «Э-э-э, простите Мужчина стремительно сориентировался и успел поймать незнакомую и очень красивую девушку до её столкновения с острым углом подоконника. «Извините, я вас не заметил. Вы не ушиблись? Нет? Вот и отлично!» Аккуратно разжал ладонь, Кивнул Свете и зашагал к лестнице. И даже не оглянулся. Почему-то расстроилась Светлана, которая прекрасно знала, что очень красиво, отлично различала огоньки интереса в глазах мужчин. Но вот в данном случае к ней отнеслись как... как к старушке, которую надо было поймать, пока она себе что-то не сломала. Она пожала плечами и негромко спросила вслух. Интересно, и кто это такой? «Это наш программист. Зовут Иван», — просветил ее голосок Шушаны, возникшей на подоконнике.